Глава восьмая. Побег. Мисс Дженни сидела на юте и в беспокойном нетерпении ожидала возвращения Джеймса. Когда же тот появился, она от волнения не могла произнести ни слова, только ее глаза пристально изучали Плейфера. Капитан сообщил девушке, что отец ее под арестом, а попытки получить у Боригара какие-нибудь сведения о военнопленных ни к чему не привели. Генерал, кажется, не слишком к ним расположен. Пришлось воздержаться от дальнейших расспросов до более подходящего случая. «Раз мистер Холлибут в тюрьме, то устроить бегство труднее. Но я пойду на все, и, поверьте, мисс Дженни, дельфин не покинет Чарльстона, прежде чем ваш батюшка не окажется на борту». «Спасибо, мистер Джеймс», — воскликнула Дженни. «Благодарю вас от всей души». У Плейфера бешено заколотилось сердце. Он хотел что-то сказать, может быть, сделать признание, но вмешался к Рокстон. — Не время успокаиваться, — проговорил он. — Надо все обсудить и обсудить хорошенько. — У тебя есть план, Кроксон? — Наверчиво взглянула на него девушка. — У меня всегда есть план, — важно отвечал слуга. — И хороший? — Превосходный. Все министры в Вашингтоне не придумают лучше. Можете считать, что мистер Холлибут уже на корабле? — Мы готовы выслушать, — сказал Джеймс. — Хорошо. Вы, капитан, должны отправиться к генералу и попросить его об услуге, в которой он не сможет вам отказать. — А какой именно? — Ну, скажите, что в команде есть один негодяй, отъявленный мошенник, который вам давно в тягость, а при переходе через океан подбивал экипаж к бунту. Короче говоря, омерзительный тип. — Попросите разрешения подержать некоторое время негодяя в крепости. Скажите, что при отходе заберете его на корабль, чтобы отвезти в Англию. И судить там по английским законам. — Хорошо, — улыбнулся уголками рта капитан. — Боригар охотно согласится на такую просьбу. Правда, не хватает одного. — Чего же? — Отъявленного негодяя и мошенника. — Он перед вами, сэр. — Как, омерзительный тип, уж не прогневайтесь, это я. — О, какое мужественное благородное сердце! — вскричала Дженни, сжав в своих маленьких ручках багровое ручище американца. Понятно, кивнул плейфер. Жаль, что мне не придется побывать на твоем месте. У каждого свое, философски отвечал Крокстон. Вам было бы неловко оказаться в роли мошенника, а мне нисколько. Зато я вряд ли смог бы вывести судно в океан под огнем федералистов и конфедератов. Наверное, Крокстона. Ну а теперь продолжай. «Стоит только попасть в крепость, а уж там я соображу, что делать. Будьте уверены, вы же пока займетесь погрузкой». «Ох уж эта торговля!» — вздохнул капитан. «Теперь она кажется мне совсем неважной». Ну, «Не скажите. А дядя Винстон? О нем вы забыли?» «Нет уж, пусть сердечные дела идут рука об руку с торговыми, тогда и подозрений никаких не возникнет. Можете успеть за шесть дней». «Да». «Значит, дельфин будет загружен и готов к отплытию днем 22 второго. В таком случае, вечером того же дня...» «Слушайте меня внимательно. Высылайте шлюпку с лучшими грибцами к мысу Уайт на краю города. К девяти часам там появится мистер Холлибот и ваш покорный слуга». «Ну, как же ты все это устроишь?» «А это уже мое дело». «Милый Крокстон», — растрогалась Дженни, «ты будешь рисковать жизнью, чтобы спасти отца». «Не стоит беспокоиться, мисс. Я ничем не рискую, поверьте». «Ну ладно, помешался Плейфер. А когда ты хочешь, чтобы тебя посадили в крепость?» «Сегодня. Ведь я уже разлагаю матросов. Нельзя терять ни минуты. Может быть, дать тебе денег? Пригодятся?» «Чтобы подкупить тюремщика? Зачем? Глупо и расточительно. В таком случае тюремщик принятся стеречь меня и мои денежки. И будет прав, черт возьми. А, впрочем, возьму несколько долларов, чтобы выпить». И подпоить тюремщика. «Ну уж нет, пьяный тюремщик только все испортит. Говорю же вам, у меня есть способ». «Вот, десять долларов», — протянула ему деньги Дженни. «Этого даже много. Верну, что останется». «Так ты готов?» «Совершенно готов стать отъявленным мошенником». «Тогда отправляемся?» Крокстон проследилась девушка. «Ты лучший из всех, кого я знаю». «Это меня не удивляет», — ухмыльнулся американец. «Кстати, капитан, один немаловажный совет». Какой? Если генерал скажет, что может и сам повесить сегодня негодяя. Вы ведь знаете этих военных, они не терпят промедления. Попросите у него время на размышление. Обещаю. В тот же день, к великому удивлению экипажа, не посвященного в суд дела, Крокстон, закованный по руки и ноги, был спущен на берег в сопровождении десятка матросов, а через полчаса, по просьбе капитана, мошенника провели по улицам города и, несмотря на сопротивление, передали под стражу в крепость Чарльстона. Между тем шла разгрузка дельфина. Подъемные краны безостановочно сгружали товар, доставленный из Европы, чтобы освободить место для хлопка. Жители Чарльстона подбадривали матросов. Однако капитан не позволял морякам насладиться вниманием толпы подгоняя их с горячей активностью, о причинах которые никто не подозревал. Через три дня первые тюки хлопка стали заполнять трюм. Дом Плейферов, надо сказать, совершил превосходную сделку, хотя для Джеймса это уже было неважно. Крокстон пока не давал о себе знать. Дженни находилась во власти беспрестанного страха. Она молчала, но ее лицо, искаженное беспокойством, говорила само за себя – И шкипер, как мог, пытался успокоить девушку. «Я совершенно полагаюсь на Крокстона», — говорил он. «Это самый преданный слуг. Вы же знаете его лучше, чем я. Через три дня батюшка прижмет вас к своему сердцу, поверьте». «О, мистер Джеймс», — воскликнула Дженни, — «как отплатить вам за помощь? Сможем ли мы с отцом найти способ, чтобы не остаться в долгу?» «Я отвечу, когда мы будем в английских водах». Потупился молодой капитан, и собеседница бросила на него быстрый взгляд. Клейфер надеялся, что пока Холибуд не окажется в безопасности, дочь его ничего не узнает. Но на другой день пришло известие из Ричмонда. Курьер прорвался сквозь отряда северян. Ответ кабинета министров был суров. Расстрел следующим утром. Известие о предстоящей казни не замедлило распространиться по городу, и было перенесено на дельфин одним из матросов. Он сказал об этом, не подозревая, что мисс Холлибот находится рядом. С душераздирающим криком упала она на палубу без сознания. Долгие усилия потребовались для того, чтобы привести ее в чувство. Когда Дженни открыла глаза, молодой капитан был возле нее. Прижав палец к губам, он приказывал ей молчать. У нее хватило сил сдержаться, а Джеймс Плефер, наклонившись над любимой, сказал «Или через два часа ваш отец будет здесь, в безопасности, или я погибну с ним вместе». Действительно, погрузка хлопка закончилась, можно было отправляться в путь. Шкипер увел корабль от северного причала и поставил на рейде. Оставалось дождаться прилива в девяти часов вечера. Часы на церкви святого Филиппа пробили семь — Капитан решил, что пора обо всем рассказать помощнику. — К вашим услугам, — ответил мистер Мэтью без колебаний. — Это должно произойти в девять? — Да. — Пусть разведут огни в топках и поддерживают большой огонь. — Будет исполнено, капитан. Дельфин стоит на якоре. Мы перерубим канат и уйдем, не теряя ни минуты. — Отлично. — Прикажите повесить сигнальный фонарь на мачте. Ночь темная, надвигается туман. — Мы должны видеть корабль, когда будем возвращаться. И позаботьтесь о том, чтобы с девяти часов отбивали склянки. Есть капитан. А теперь, мистер Мэтью, пусть снарядят гичку и посадят в нее шестерых самых сильных матросов. Гичка — длинная узкая шлюпка с низким бортом, быстрая на ходу под веслами, применяемая в военном флоте. Мы сейчас же отправляемся к мысу Уайт. Поручаю вам на время моего отсутствия, мисс Дженни, «Да хранит вас Бог!» Зажгли сигнальные огни, снарядили гичку, чтобы клубы черного дыма из труб корабля растворялись в тумане. Плейфер, попрощавшись с Дженни, сел в шлюпку. Было очень темно. Ветер стих. На рейде царило полное спокойствие. Несколько еле различимых огней мерцало в сумерках. Капитан сел за руль и твердой рукой направил лодку к мысу Уайт, до которого было около двух миль. Еще днем он определил направление и наметил ориентиры. Пробило восемь, когда гичка коснулась мыса. Оставался час до срока, назначенного Крокстоном. Набережная была совершенно пустынна, только часовой шагал, отмеряя по двадцать шагов перед батареями южной и восточной сторон крепости. Текли минуты. Казалось, время не движется. В половине девятого послышались чьи-то шаги. Плейфер оставил грибцов в лодке, приказал держать весла наготове и выпрыгнул на берег. Но это оказался ночной караул, человек двадцать. Джеймс достал из-за пояса пистолет, хотя что он мог сделать, один против двадцати. Начальник караула заметил лодку. — Что за шлюпка? — от спросил он. — С дельфина. — А вы кто? — Капитан Джеймс Плейфер. — А, я-то думал, вы уже где-нибудь на выходе из бухты. — «Да, мы готовы к отплытию, но... но что?» Внезапно Джеймсу пришла на ум удачная мысль. «В крепости заключен один из матросов моих», — сказал он. «Я о нем чуть не забыл, но, к счастью, вспомнил». «А, этот тип, которого вы хотели отвезти в Англию? Ну да». «Его бы и здесь повесили не хуже, чем у вас там», — засмеялся начальник караула. «Да уж, сомнений тут быть не может», — улыбнулся в ответ Шкипер. — Но пусть лучше все делается по закону. — А в таком случае удачи вам, капитан. Желаю избегнуть огня батареи с острова Моррис. — Будьте спокойны. Как вошел, так и выйду. — Счастливого пути. — Спасибо. Отряд двинулся дальше, и песчаная отмель снова осталась пустынной. Пробило девять. Наступил условный час. Джеймс чувствовал, как бешено бьется его сердце. Вдруг раздался легкий свист... Капитан свистнул в ответ, махнул матросом, и тут же показался человек, завернутый в широкий шотландский плащ. Джеймс подбежал к нему. «Мистер Холлибот?» «Да, я». «Слава богу! Садитесь поскорее в лодку. А где Крокстон?» «Крокстон?» — удивился мистер Холлибот. «Ну да, тот, кто освободил вас, привел сюда». «Но меня привел тюремщик из крепости». «Тюремщик?» Капитан ничего не мог понять. Тысячи подозрений вихрем кружились у него в голове. «Ну да, тюремщик!» — воскликнул знакомый голос. «Тюремщик? Да он спит, как сурок в моей камере!» «Крокстон, ты ли это?» — изумился его хозяин. «Все, больше ни слова. Потом объясню. Дело идет о жизни и смерти. Садитесь, садитесь!» Все трое заняли места в лодке. «Весло на воду», — скомандовал капитан. Шесть весел одновременно опустились в уключины. «Полный вперед!» Игичка, как рыба, соскользила по темным волнам Чарлстон-Харбора.